Глава 28. Бродячее отверженное племя таинственные знания сохранило. Они в пустынях, чащих и морях подспудные сокровища находят, и в их руках полны волшебной силы обыкновенные цветы и травы. Мальтийский еврей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 — Жаль, что я не знаю, что сказал бы на этот счет раввин Иаков бен Тудель, — сказал Исаак. — Однако нельзя допустить, чтобы этот добрый юноша до смерти истек кровью. — Позови Сифа и Рейбена, пускай несут его вожби. — Нет, — сказала Ревекка, — его надо положить на мои носилки, а я доеду на одной из верховых лошадей. «Но тогда на тебя будут глазеть эти нечестивые псы!» — прошептал Исаак, подозрительно оглядывая толпу рыцарей и оруженосцев. Ревекка, занятая различными распоряжениями, уже не слушала его, но Исаак схватил ее за рукав и в полголоса с ужасом сказал, «Праведный Арон, Что, если юноша не выживет? Если он умрет под нашим кровом, нас обвинят в его смерти, и толпа разорвет нас на части!»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 И мне ли не знать, что праведная Мириам, дочь Раввина Монасии из Византии, душа которого в раю, научила тебя искусству врачевания, ты отлично знаешь свойства зелий и силу эликсиров. А потому поступай, поступай, как хочешь. Ты у меня хорошая девушка, ты мне неспослана, как благословение Божие, как радостная песни мне самому и дому моему, и всему народу израильскому. Однако опасения Исаака не были напрасны».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 Когда Бог посылает человеку добро, не следует расточать его по-пустому и отдавать другим. Все равно будет ли то золотая монета, или серебряная, или таинственное снадобье, завещанная тебе мудрым врачом. Что бы то ни было, распровидение даровало нам что-либо, мы обязаны хранить эти дары. А что касается Ричарда, львиное сердце, да...